Глава 3. Апрель. Эпизод 3. Часть 1. О, Сокун. Что случилось? Услышала я, как только выехал с велопарковки. Тётя Маюка. Её ясные глаза были как будто зуми. Сидя на лавочке у вестибюля, она смотрела на меня немного озадаченно. Ты отсюда прямо в школу на велосипеде? Пол 11:00 утра. Сегодня занятия начинаются позже обычного из-за вступительной церемонии, но всё равно отправляться в школу в такое время уже поздно. Более того, отсюда до школы можно добраться пешком, так что на великах туда не ездят. Удивление Маюка совершенно объяснимо. Идзоми давно уже ушла. Что случилось? Не, просто сидя на велосипеде, попытался что-то ответить. Позавтракав в родовом особняке Акадзавы, Я временно вернулся к себе и там обивал время, при этом переоделся из школьной формы в обычную одежду. Уже поэтому было с первого взгляда очевидно, что я собираюсь вовсе не отсюда, прямо в школу. Сегодня я чуток, неважно себя чувствовал. В школе Эдзомитян всё объяснит. Неважно себя чувствовал? Да, чуток. А оно сейчас уже всё нормально, поэтому я подумал, не заглянуть ли в книжный. Вот как. Мою коса немного нахмырилась. Но дальше задавать вопросы не стала. «Ладно, езжай. И будь осторожен», — сказала она и слегка улыбнулась. «А вы не могли бы ничего не рассказывать тёте Саюре? А почему? Не хочу лишний раз беспокоить. Там и так всякие сложности. У живущего с ними дедушки Хирамуна Акадзавы в конце прошлого года сильно пожарнулось здоровье. В связи с этим, начиная с этого апреля, Тот старый, не очень удобный для жизни дом стал ремонтировать. То, что меня на какое-то время переселили в квартиру во Фройдентубее, в большей степени было связано именно с этим. Тако ж деликатнее чуть вовсе. Не... Тут у мою Касан смолкла и кинула взгляд на вход в вестибюль. "Послушай, Сукун". Она подошла ко мне и понизив голос, спросила: "На этот раз ты сад за ме в одном классе, да? А, ага. Может быть, в классе есть какие-то особенные проблемы?" «Э-э-э, а... моя ладонь, держащаяся за велосипедный руль, слегка намокла от пота. Почему вы так?» «Без каких-то причин, но...» «Даже родственников нельзя необдуманно посвящать в особые обстоятельства класса. Это соглашение сама Идзумия Кадзова, видимо, честно блюдёт. И тем не менее, слова и поступки дочери внушили Маюка-сан какое-то беспокойство, да? Впрочем, в плане «нельзя объяснять ситуацию...» Я был в том же положении. Ни тёте Саюри, ни дяде Харухико я не мог рассказать про феномен и катастрофы. Не говоря уже о том, что в качестве контрмеры я взял на себя роль того, кого нет. Об этом тем более рассказать невозможно, независимо от того, навлёчет это лишние беды или нет. Нельзя рассказывать такое людям, которые даже не мои родители, и тем самым заставить их тревожиться ещё больше. Поэтому нет ничего особенного нет. «Как можно спокойнее», — ответил я. «Вчера только церемония открытия была». «Вот как», — произнесла Маюка-сан еще более беспокойным тоном. «Но, Сокун, ты, наверное, этого не знаешь, но о классе 3-3 Северного Йоме давно уже ходят нехорошие слухи». «Ах, вот оно что». «Такие слухи до нее все-таки добрались». «Что за слухи?» — попытался аккуратно выведать я. «Как бы сказать, в этом классе случается много опасных происшествий, 3 года назад, кажется, много чего было. Маюка-сан положила руку на лоб и прижала большой палец к виску. Какое-то время она молча стояла в этой позе, потом наконец расслаблено покачала головой и убрала руку. А, я о странности веду. Извини, не бери в голову. При этих словах на её лице почему-то появилось очень одинокое, а, может, печальное выражение. И сестрица Саюри я про сегодня не скажу. Но не думаю, что тебе стоит так уж беспокоиться за неё. Сокун, тебе ведь и самому должно быть приходиться нелегко. Маюка-сан снова чуть улыбнулась, поглаживая волосы длиной до плеч, в которых было многовато седины для человека её возраста. Около 40 мало жить утеса Юри. Ты к нам тоже заходи иногда покушать. И Нацухи-кан, и Идзуми наверняка будут очень рады. Хорошо? Часть вторая. В школу я на велосипеде не отправился, но и в книжный тоже. Я отправился в библиотеку. В городскую библиотеку, построенную в глубине парка Рассветный лес в квартале Ромеро, соседствующего с кварталом Акацки. Когда я жил в Хинами, в моём распоряжении была библиотека Приозёрного особняка, поэтому недостатка в книгах я не испытывал. Там было множество детской манги и романов, плюс чему-то меня научил Таруэ Сан, а в чём-то я сам разбирался... но в итоге прочёл много книг, довольно-таки трудных для младшеклассника. Так сформировалась привычка, которая не изменилась и после переезда в Юмияму. В городскую библиотеку я ходил часто, когда поступил в среднюю школу, сперва пользовался школьной библиотекой, но чем дальше, тем меньше она меня удовлетворяла. Вот и сегодня я вернул несколько книг и взял несколько новых. Сегодняшняя вступительная церемония закончилась, завтра начнутся обычные уроки. Если я тот, кого нет, пойду в школу, то, естественно, ни с кем разговаривать не смогу, а значит, у меня будет полно времени на дня с собой. Нужно запастись непрочитанными книгами». Выполнив эту задачу, я оставил велик припаркованным перед библиотекой, а сам пошёл в одиночестве гулять по парку. Погода была безветренной, и куда более весенней, чем вчера, солнышко приятно грело. «Будний день, послеполуденное время». Парк был малолюден, лишь кое-где на лавочках сидели сгорбившиеся старики. То тут, то там виднелись мамочки, гуляющие с разноцветными детскими колясками. От мамочек с колясками я отводил глаза, потому что в памяти непременно всплывало лицо, живущее отдельно от меня вских. Но я не жёг себя и не сантиментальничал больше необходимого. Летом 3 года назад она выбрала и дальше существовать как хирадская, защищать своё будущее. А потом отоlкнул родного сына, который, как она боялась, всему этому угрожал. Не то чтобы я её не понимал. Я не считал её ужасной матерью, просто слабая женщина, так я её сейчас воспринимал. Поэтому ничего не поделаешь, поэтому мне не было как-то особо больно. Пройдясь по аллее великолепных цветущих сакур, проложенной в расцветном лесу, я увидел поодале горою Юмигаока, возвышающуюся к востоку от города. На холме рядом с ней виднелось силуэт знакомого здания городская больница близ Юмигаоки. На заднем плане синее небо с отдельными светлыми облачками плюс прямые линии здания больницы довольно интересное сочетание. Составив из больших и указательных пальцев обеих рук воображаемый видоискатель, я нажал на воображаемую кнопку. В этот самый момент в видоискатель вплыли лепестки сакуры. Я прищурил глаза и задрал голову к высокому небу. Хорошо вот так проводить время в такой чудесный, спокойный весенний день. Пусть так будет и дальше. Подумал я. И завтра, и послезавтра, и после-послезавтра не идти в школу. Может, это и есть самый надёжный способ заставить контрмеру действовать. Существовать в одиночестве не очень-то и больно. Потому что в этой области у меня, скорее всего, опыта больше, чем у любого из одноклассников. Так что да. Пусть так будет и дальше. В этот момент из кармана куртки донеслась вибрация мобильника. Кто это? Опять Агисава? Ведь сегодня школа уже закончилась. С таким ожиданием я взглянул на дисплей, и у меня перехватило дыхание. Отображённое на дисплее имя Скиха. Она решила позвонить именно сейчас? Я немного поколебался, но в итоге всё-таки проигнорировал этот звонок от матери. Сотян ты уже в третьем классе. Мира и тоже в третьем, только начальная школа. Вот что было на автоответчике, когда я позже прослушал запись. Я узнала от Саюри-сан, что ты жив здоров. А ты как, следует ходишь в клинику? Э, тебе денег хватает? Если не хватает, обязательно скажи. При первой возможности я тебе тоже. Так она мне звонит раз в 1-2 месяца, словно вдруг вспоминает про меня. Говорит всегда одним и тем же нервным слабым голосом и в конце произносит одни и те же слова. «Прости, Сатян». Хотя я не особо и хочу, чтобы она так извинялась. Я пока что 14-летний школьник, ребёнок в глазах общества, но думаю, я вполне понимаю её взрослые обстоятельства. Когда меня выставили из дома, моя душа болела. Однако сейчас, спустя без малого три года, я не хочу и не собираюсь винить кого-то конкретного, И тем не менее, как-то уже болен. Убирая телефон в карман, я снова обратил взгляд на силуэт больниц на Юми Гаоке. Клиника, который упомянул от Скиха, одна из частей этой больницы. Официальное название – психоневрологическое отделение городской больницы Юмияма. После переезда в Юмияму я периодически хожу туда консультироваться. Кстати, следующая консультация назначена на эту субботу. Мой врач Осой сансай не то чтобы плохой, и я ему в какой-то степени доверяю, но в последнее время я не чувствую необходимости в визитах туда. Мне подумалось, может, на этот раз под каким-нибудь предлогом не пойти?